Глава 4. Старик продолжал буравить меня взглядом. Какой проницательный человек попался. Осознав, что он обо всем догадался, я решил, что единственно верным решением будет рассказать правду. Да, я их убил. Однако это была самозащита. Когда мы добили монстра, эти охотники сказали, что не хотят делиться со мной добычей, и поэтому убьют меня. Но они не на того нарвались. После этих слов старик еще некоторое время пристально на меня смотрел. И тут он раздраженно хлопнул руками по столу, при этом сказав, «Вот же меликовая отродья! Туда, куда ты их отправил им самая дорога!» «Вы верите мне вот так с первого слова?» – удивленно спросил я. «Эта команда охотников часто брала на свои миссии новичков, которые потом гибли. Я подозревал, что тут не все чисто. Однако у меня не было доказательств, так что успокойся, ирос или правильный Рагнар, тебя никто не будет наказывать. От лица гильзии охотников я наоборот выражаю тебе благодарность. Но, думаю, остальным не стоит знать о твоем подвиге, это вызовет лишние проблемы. Мы скажем, что тебе повезло давить монстра, который убил твоих спутников и в схватке с ними получил многочисленные травмы. Также мы выплатим тебе полную стоимость заказа и повысим ранг охотника до второго. Сказать, что я был удивлен, значит не сказать ничего. Мне выдадут награду, повысят ранг. Все складывалось на удивление хорошо. Подожди, пока мои люди проведут проверку места сражения, и тогда я объявлю всем присутствующим охотникам, что твои слова являются правдой. На это время можешь переночевать в отделении гильдии. У нас есть на такой случай жилая комната, сказал старик. Попрощавшись со старым магом, я направился в место своего ночлега. Это была маленькая комнатка с узкой кроватью и низким потолком. Я не стал раздеваться. Вместо этого принял позу лотоса и начал поглощать энергию. Привычно было ощущать, как ниточки магической энергии потянулись прямо в мое средоточие, находящееся в груди, наполняя его. Таким образом, я накапливал энергию в течение часа, и лишь когда понял, что полностью восстановился, отправился в глубины своего сознания. Закрыв глаза, через мгновение я оказался в своем внутреннем саде. Он представлял собой небольшое белое пространство, а в центре находился объект, который отдаленно напоминал пятиконечную звезду, в которой переливались все цвета радуги. Сейчас мне, наверное, надо объяснить, что из себя представляет внутренний сад. Это пространство, существующее в сознании магов. Именно в нем находятся все искусства и наследия, которые выбирает маг. Чтобы подниматься на более высокие ступени, нужно не только использовать различные плетения, но и тренировать свое магическое искусство во внутреннем саде. Однако данная тренировка отнимает много магической энергии. Именно поэтому прежде чем отправиться сюда, я полностью восстановил свой резерв с помощью медитации. Всего искусств может быть три. Первое начальное магическое искусство тренируется на первых четырех ступенях. Когда маг переходит с продвинутой ступени на ступень духа, то тренировка начального искусства больше не дает никакого прогресса. Так что на данном уровне могущества нужно брать себе новое среднее искусство, которое будет работать с четвертой по восьмой ступени. Однако, когда маг переходит на девятую ступень повелителя, то история повторяется, и уже нужно брать третье высшее искусство. Но настало время приступить к тренировке. Я начал представлять сложные образы и символы, И мысленно накладывать их на проекцию радужной звезды, так как было прописано в моем магическом искусстве, созданном дедом. Все это я уже делал великое множество раз. К сожалению, несмотря на все мое упорство и все старания, прогресс был едва заметен. И дело было в том, что мое искусство низкой скорости развития, вообще искусства бывают низкого, среднего и высокого уровня развития. Чем быстрее скорость развития, тем скорее Макс сможет переступить на новую ступень. При таком раскладе, по идее, все должны стремиться получить искусство с как можно более высокой скоростью, чтобы как можно быстрее стать могущественнее. Однако тут все было не так просто. Ведь чем ниже скорость развития у искусства, тем сильнее база и тем более могучим маг может стать в будущем. Давая такое искусство, дед желал мне добра. Однако кто знал, что все так обернется? Теперь же, без мощных зелий, направленных на развитие, я не смогу быстро повышать ступени. Тренировка шла длительное время, пока я не понял, что выдохся. Тогда я закончил работу над искусством и вернулся в реальный мир. Там уже светало. На город опустился белый туман, через который невозможно было разглядеть даже дома, стоявшие напротив. Однако мне нужно поспать. Я еще не находился на высоких ступенях, когда сон просто-напросто не нужен для нормального функционирования организма. Все заменяет магия. Тем временем я повернулся на бок и заснул, надеясь, что это приведет к еще одному воспоминанию из беззаботного детства. Я находился на до более знакомом живописном лугу у самого берега океана. Передо мной стоял дед. На его старческом лице была удовлетворенная улыбка, и шестилетний я улыбался ему в ответ. «Ирос, сегодня я научу тебя основам магических плетений», заявил дед. «Деда, наконец-то я сам смогу создавать заклинания», захлопал я руками. В ответ дедушка кивнул. «Да, сегодня мы начнем заниматься этим». Итак, Ирос, плетение – это магический конструкт, или, иначе говоря, алгоритм. Каждая часть плетения отвечает за определенную функцию, а вместе они превращаются в действующую структуру. «Алгоритм? Функция? Я не знаю таких слов», — непонимающе замотал головой. «И неудивительно, ведь это слова из другого мира», — серьезным тоном объяснил дед. «Другой мир? О чем ты, деда?» — спросил шестилетний я, не понимая. «Придет время, и я все тебе расскажу. Пока что принимай это как данность», — дед нахмурил брови. Суть в том, и раз, что большинство магов просто заучивают плетение и пользуются ими, не понимая, как они работают. Такие заклинания никогда не получат истинное могущество. Лишь те, кто способен создавать и усовершенствовать плетение, могут стать действительно великими», – торжественно разъяснил дед. «Тогда я хочу научиться создавать и усовершенствовать плетение. Я очень хочу быть великим», – запрыгал на месте я от возбуждения. Не торопись, внук. Именно этому я тебя и научу. Начнем мы с самых базовых вариаций плетений. Несмотря на то, что они базовые, на самом деле их великое множество. И только когда ты выучишь все возможные узоры, мы перейдем к настоящим заклинаниям. Также я научу тебя тому, как материализовывать различные вещества. Для начала ты должен научиться делать свои плетения видимыми для окружающих. Чтобы ты понимал, можно сделать так, чтобы плетение видел только ты, либо сделать его видимым для всех. Когда будешь творить магию среди посторонних, ты должен всегда скрывать плетение от их глаз, чтобы они не смогли его повторить. Только когда занимаешься со своим наставником или учишь кого-то, можешь сделать плетение видимым для окружающих», — пояснил дед. «Хорошо, давай учиться», — радостно заявил маленький я. «Я отлично помню весь последующий год». Дед учил меня базовым узором. И хоть за столько времени я так и не научился использовать ни одно плетение, но все равно тренировался до потери пульса. Так как верил деду беспрекословно. Когда же мне исполнилось 7 лет, наставник наконец решил обучить меня первому заклинанию. Я немного подросший за этот год стоял перед своим дедом с улыбкой на лице. «Ирос, ты большой молодец. За год ты выучил великое множество узоров». «Конечно, ты знаешь далеко не все, однако этого должно хватить для создания и усовершенствования. Теперь пришло время научить тебя первому полноценному плетению», торжественно заявил дед. «Наконец-то, деда, я так этого ждал!» Начал скакать я от радости. Итак, так, и внимательно смотри за тем, что я тебе покажу. Я буду делать медленно, чтобы ты смог запомнить». В тот же момент дед вытянул руку вперед, и прямо перед ним из тонких нитей различных цветов начало формироваться заклинание. Нити переплетались, закручивались, сплетались между собой в причудливых узорах. Через пять минут медленного создания плетения заклинание было завершено, и сгусток уплотненного воздуха полетел в ближайшее к нам дерево. Я с восторгом на лице наблюдал, как этот воздушный сгусток врезался в него, переломав ствол у самого основания. Это плетение называется воздушным кулаком. «Ты запомнил, как его создавать, или мне еще раз тебе показать?» – спросил дед, с прищуром посмотрев на меня. «Не надо, деда, я уже все запомнил». «Отлично», – довольно улыбнулся дед. «Пойми, Ирос, великое множество магов будут только запоминать, как создавать такое заклинание несколько месяцев, а то и дольше. Ты же смог так быстро запомнить его лишь потому, что благодаря знанию узоров в плите не понимаешь, как это заклинание работает». С твоими знаниями ты можешь без проблем разложить это плетение на составляющие. А теперь попробуй сам создать воздушный кулак», – потребовал дед. В ответ я сосредоточенно кивнул и начал создавать свое первое выученное полноценное плетение. Однако не прошло и минуты, как магические нити развоплотились. Потерпев провал, расстроенно посмотрел на деда, однако по его выражению лица понял, что он ни капельки во мне не разочарован. «Ничего страшного, внук». Одно дело запомнить, как устроено плетение, а совсем другое создать его. Не расстраивайся, пробуй, пока не получится», – подбодрил меня дед. В ответ я кивнул и продолжил попытки. Мне потребовалось два дня, чтобы полностью освоить плетение. И вот, наконец, позвал дедушку, чтобы показать ему результат. Сосредоточившись, я начал плести заклинания. Магические нити сплетались далеко не так изящно и виртуозно, как у деда. Однако пока что это был предел моих возможностей. И вот, наконец, плетение было завершено. Маленький воздушный кулак сорвался с моих рук и полетел в сторону леса, однако, к сожалению, по дороге развоплотился. «Умница, Ирос, ты большой молодец!» – похвалил меня дед. «В этот момент я был горд собой, как никогда раньше, ведь только что создал свое первое заклинание». «Ну а теперь попробуй максимально упростить выученное тобой плетение», – огорошил меня дедушка. «Упростить? Но зачем? Оно и так отлично работает», – возразил я. Ирос, запомни одно правило. Чтобы плетение было максимально эффективным, нужно создавать его с наименьшим количеством элементов, максимально упростив. В таком случае оно затратит минимальное количество энергии и появится максимально быстро. «Очень важно так делать, если ты хочешь стать величайшим магом», объяснил дед, потрепав меня по макушке. «Я понял тебя, деда? Хорошо, я попробую». Вновь сосредоточился на работе с плетениями. Следующую неделю я пытался упростить выученный воздушный кулак настолько, насколько это было возможно. Когда у меня получалось делать более эффективное плетение, дед меня хвалил, однако все равно говорил, что его можно сделать еще эффективней. И вот... Всего через месяц дед наконец-то остался доволен. «Молодец, внук! Ты смог упростить плетение воздушного кулака практически до нужного уровня», улыбался дед во весь рот. «Деда, ты хочешь сказать, что можно сделать еще лучше? Сколько времени на это потратил, а так и не получилось», расстроенно пробурчал я. «Не расстраивайся, Ирос. Ты и так справился на отлично. Если честно, даже удивлен. Я был уверен, что это займет у тебя больше времени». После этих слов дед создал воздушный кулак, и я понял, что его вариант более эффективный, чем мой. «Это самое лучшее плетение воздушного кулака, на которое я способен», — объяснил дед. «А теперь пришло время показать, какие заклинания ты будешь изучать в обозримом будущем», — продолжил он, хитро улыбнувшись. Он поднял руку вверх, и из нее прямо в воздух выстрелил яркий луч света. «Это плетение основано на лазере, созданном в другом мире». Однако никто в Аландаре, кроме меня и в будущем тебя, не поймут это название, так что лучше называй это лучом света». После слов дедушки из его руки прямо в воздух вылетел небольшой сгусток пламени и чуть погодя взорвался в небе мощным и эффектным взрывом. А это умение работает по принципу боеприпасов объемного взрыва, можешь называть его «огненным взрывом». Чуть погодя, дед сплел еще одно плетение, и прямо перед ним появилась прозрачная тонкая пленка. Это базовый щит Инеаля. Его знает и умеет им пользоваться практически каждый маг ниже ступени духа. И все потому, что этот щит затрачивает минимальное количество магической энергии и дает универсальную защиту, что идеально для магов низкой стадии. Маги же высоких стадий обычно осваивают более высокоуровневые щиты, основанные на стихийной магии. «Кстати, я в свое время тесно общался с магом, создавшим это заклинание. Инааль действительно настоящий гений, и вот последнее заклинание, которому я тебя обучу», сказал Дед серьезным тоном, и в его руке появился огонь черного цвета. «Это пламя будет невероятно полезно на низких ступенях и станет бесполезным на более высоких». Однако все равно, из всех заклинаний, которые я создал, черным огнем горжусь больше всего. А все потому, что это заклинание делает бесполезным базовый щит Инеаля. Оно способно пройти сквозь базовый щит, полностью игнорируя его, и при этом даже не разрушая структуру. Однажды, тесно общаясь с Инеалем, я поспорил с ним, что смогу сделать контрзаклинание против его самого известного плетения. Я бился над этим долгие годы и однажды сделал невероятное открытие. Огонь, который сочетается с натриевым излучением, способен полностью игнорировать базовый щит инеаля. Знай, Ирос, ты научился воздушному кулаку, будучи на начальной ступени мага. На этой ступени ты также сможешь освоить базовый щит инеаля. Однако, только перейдя на ступень ученика, ты сможешь начать обучение лучу света огненному взрыву и черному огню. Так что усердно тренируйся, и вскоре прорвешься на новую ступень», — гордо поведал мне дед. Дедушка вывалил на меня кучу информации, так что я некоторое время стоял, молча переваривая его слова, пока, наконец, не задал очередной вопрос. «Но, деда, я впервые слышу про лазер, объемный взрыв и натриевое излучение. Что это все такое?» «Ирос, сейчас я все тебе покажу и объясню». Сделав это, дед снял с безымянного пальца кольцо, которое всегда носил с собой, и протянул его мне, сказав, «Ты должен капнуть своей кровью на этот артефакт, чтобы иметь возможность им пользоваться». После этих слов дед осторожно провел пальцем по моей ладони, и на ней образовался неглубокий порез. Подставив кольцо под падающую каплю крови, дед сказал, «Сейчас я перенесу нас внутрь кольца. Ты только не пугайся». Не успел я что-то возразить, как меня затянуло внутрь этого странного артефакта. В итоге мы с дедом появились в абсолютно белом пространстве. Сюда был лишь белый цвет. И полки, наполненные всевозможными книгами. Их было так много, что это даже пугало. Все эти книги содержат знания из другого мира. Их оставил мне мой наставник, с гордостью поведал мне дедушка. «Твой мастер прибыл из другого мира?» Спросил семилетний я, широко распахнув глаза. «Конечно нет. Есть такое направление в магии, которое называют видением. Видящие маги способны наблюдать в подробностях за происходящим в тысячах километров от них. Мой наставник же был величайшим видящим из всех. Он находился на двенадцатой истинной ступени, и все три его магические искусства были специализированы на видении». Если обычный видящий способен смотреть вдаль на тысячи километров, то мой мастер смотрел на миллионы километров вперед, если не на миллиарды. Однажды он совершил невозможное и смог пронести свое видение за границу нашего измерения. Он начал путешествовать своим взором по другим измерениям и однажды нашел планету, населенную людьми, которые не обладали ни каплей магии, однако компенсировали это технологиями. Они были способны создавать металлические машины, которые летали по небу. С помощью технологий и без применения магии они создали артефакты, способные передавать голоса на множество сотен километров. И это лишь малая часть того, что эти люди изобрели, и называется этот мир землей. Мой наставник потратил целых два века для изучения языка землян и перевода их книг на язык Аландара. История, рассказанная моим дедом, показалась мне невероятной, однако я верил своему деду беспрекословно, так что не видел причин усомниться в его словах. В ближайшее время твоя задача прорваться на ступень ученика, а также прочесть максимум книг из этой библиотеки. Я укажу те книги, которые тебе следует читать в первую очередь, а какие ты можешь прочесть потом. Но главное, Ирос... «Никогда и никому не показывай это место. Никогда и никому не говори об этих книгах и о знаниях, в них хранящихся. Ты понял меня? Хорошо, деда, я никому ничего не скажу». «Хорошо», — улыбнулся дед. «Тогда начинай читать книги. Времени у тебя предостаточно». Долгое время после этого разговора я изучал знания из далекого мира, именуемого Землей. Читая книги я узнал множество невероятных граничащих с безумием вещей. Однако многое мне также стало понятно. А главное, я понял, что величайшим сокровищем был не могущественный пространственный артефакт, а знания, хранящиеся в нем.